Глава 21. Вителлий уставил палец вперед. «Центурион, Катон, каков был смысл той задержки, которую ты устроил?» «Командир?» Катон стоял на вытяжку перед столом префекта в командном шатре. Сидевшие вокруг на табуретах старшие командиры внимательно и настороженно следили за происходящим. «Не прикидывайся дурачком, юноша! Там, на море, во время стычки ты увел из строя половину моих трирем!» «Командир, мы должны были спасти легкие суда. Без нас неприятель порвал бы их в клочья». «Возможно, но мы упустили шанс захватить телемаха и закончить эту операцию одним ударом». «Командир, у нас ведь даже не было уверенности в том, что он действительно находится на той Триреме. Ведь в конечном счете он просто использовал ее как приманку, чтобы увести наши лучшие корабли от остального флота». «Это все догадки, Центурион». «А тебе не приходило в голову, что атака на Береме могла быть маневром, призванным отвлечь значительные силы от защиты моего флагмана?» Катон пожал плечами. «Командир, на войне все мы рискуем. В любом случае гор и оставшиеся с ним рядом суда вполне могли отбить любую атаку. По моему убеждению, главная опасность грозила нашим Беремам». Вительли смирил его злобным взглядом. «По твоему убеждению, здесь тебе не дискуссионное общество, а императорский флот. Каждый обязан выполнять приказы вышестоящих, а не вытворять, что ему вздумается». «Прошу прощения, командир. Я проявил инициативу, а с твоей стороны никаких отменяющих ее распоряжений не последовало. Кроме того...» «Не приди эти три ремы на помощь остальным кораблям, наши потери были бы гораздо выше». Катон выдержал паузу, чтобы придать веса последним словам и закончил фразу «Чем имеющиеся?». Губы Виттелли сжались в тонкую линию. Он обвел взглядом командиров и увидел, что не только Макрон, но и большинство из них кивают, явно соглашаясь с молодым Центурионом. «Неизвестно, чем бы это закончилось». Но снаружи раздался голос часового, а потом в шатер, сдвинув полок, нырнул писец со связкой табличек под рукой. Выпрямившись, он подошел к префекту, отсалютовал и доложил. «Список потерь, командир!» Песец протянул таблички Вителию, и тот махнул рукой, давая Катону понять, что разговор окончен. Пока префект просматривал список, Катон и остальные командиры сидели в молчании. Все они были вымотаны, ибо даже после того, как ближе к вечеру корабли достигли залива, отдыхать особо никому не пришлось. Сначала им пришлось проплыть около мили вдоль берегового изгиба и обогнуть скалистый, окруженный нагромождением камней мыс, прежде чем взору открылось побережье, поросшее кустарником и чахлыми деревцами, к которому вплотную подступали крутые, поросшие густым лесом холмы, тянувшиеся в обе стороны, сколько мог видеть взгляд». Недалеко оттуда находилось давно заброшенное поселение, развалины которого ныне мало отличались от простого нагромождения камней. В то время как три ремы встали на якорь на некотором расстоянии от берега, мелкие суда были вытащены на берег, после чего команды немедленно приступили к разгрузке припасов и снаряжения. Отряду корабельной пехоты под началом Центриона Макрона выпала нелегкая задача возвести возле мыса укрепленный лагерь. В отличие от легионеров, бойцы, служившие на флоте, не имели навыков фортификационных работ, так что Макрон буквально выходил из себя, в то время как его люди надрывали спины. Им пришлось, не покладая рук, работать и после захода солнца, прежде чем уже в колышущемся свете факелов был откопан оборонительный ров и насыпан земляной вал. В то время как основная масса бойцов исходили потом на земляных работах, вокруг места строительства были выставлены пикеты, Караульные настороженно всматривались в сумрак, ожидая, что дерзкие пираты могут продолжить нападение и на суше. Как только три Триремы встали на якоря, образовав линию, нос к корме, Вителлий отдал приказ установить на палубах и развернуть к морю метательные машины. Теперь, попытавшись атаковать римский флот, корабли пиратов попали бы под обстрел десятков катапульт и понесли тяжелейшие потери, прежде чем смогли бы приблизиться к Триремам. Но Телемах не предпринимал таких попыток. Его суда курсировали в отдалении, наблюдая за римлянами и дожидаясь захода солнца. Затем, когда горизонт осветился заревом заката, пиратский флот отошел дальше в море и удалился вдоль побережья, оставив потрепанного противника подсчитывать понесенные за день потери. Префект Вителли положил таблички и уставился на стол. Весь облик обычно невозмутимого аристократа выдавал отчаяние. Катон едва не проникся к нему сочувствием, но тут же вспомнил, что во всех бедах прошедшего дня виновен сам префект. Малые корабли ни в коем случае нельзя было так перегружать припасами и снаряжением, большая часть которого теперь покоилась на морском дне. Если бы для этой цели собрали караван транспортных судов и повели его под охраной, все необходимое было бы доставлено на побережье, а любые попытки пиратов помешать транспортировке грузов легко отбиты. Да, конечно, сбор и переход такого каравана занял бы больше времени, но зато это не пришлось бы оплачивать столь страшной ценой. Однако, размышляя о том, что могло бы быть, Катон пришел к заключению, что виноват в случившемся не только префект. То, что его флот посредине дня подвергся атаке, не могло быть результатом несчастливой случайности. Даже если какой-то пиратский корабль и заметил, как римский флот покидает Равенну, времени на то, чтобы он доложил об этом Телемаху, а тот успел собрать воедино свои суда и перехватить римлян в открытом море, в наиболее уязвимом положении все равно бы не хватило. Телемах явно был предупрежден заранее. Виттелий глубоко вздохнул и встал. «Новости, как я уверен, вы и сами понимаете, отнюдь не радуют». Мы потеряли 8 берем, а вдвое большее их число получили тяжкие повреждения. И одной триреме у нее пробоина потребуется ремонт в доках. Кроме того, мы лишились большей части метательных и осадных машин. Провизия, по большей части, была погружена на триремы, так что голод, по крайней мере, нам не грозит. Он слабо улыбнулся, но никто из командиров его не поддержал. И улыбка растаяла, когда префект оставивший самые болезненные известия, напоследок продолжил. Около 800 человек погибли вместе с кораблями. Еще 60 были убиты, а 83 получили ранения на уцелевших судах. Катон оглядел других командиров и увидел на лицах большинства мрачную озлобленность. Людские потери были ужасны, и многие из присутствовавших лишились товарищей, которых знали годами. Но для Вителлия напомнил себе Катон, это еще более тяжелый удар. Фактически, он потерпел поражение, и скрыть этот факт, докладывая о ходе операции в Рим, ему не удастся. Правда, пока этот доклад достигнет Рима, будет прочитан, по нему примут решение и направят гонца к префекту, пройдет примерно месяц, за который Вителлий попытается выправить ситуацию. «Это нахрен катастрофа!» — послышался голос. «Кто это сказал?» «Никто не шелохнулся», — повисло молчание. Однако спустя момент поднялся минуций. «Это я», — сказал командир. «Озвучил то, что думают многие. Пираты задали нам основательную трепку и ходят слухи, что тут не обошлось без предательства». «Предательство?» Виталий поднял бровь, сообразив, что он может обратить поиски предателя себе на пользу. «Так точно, командир. Кто-то продал нас». «Сообщил им, где нас искать!» Заявление ветерана было подхвачено хором гневных голосов, и он, чувствуя поддержку, продолжил. Надо бы найти негодяя, и пусть он заплатит за все как следует, долгой, мучительной смертью!» Командиры одобрительно закивали. Некоторые стали высказывать конкретные предложения относительно расправы над еще не выявленным изменником. Вителли переместился поближе к очагу, так что был ясно виден на фоне свечения, и поднял руки, чтобы унять гомон. «Хорошо. Даю слово, как только мы найдем мерзавца, он ваш. Делайте с ним что хотите, но с одним условием». Большинством эти слова были восприняты с подозрением, и Минуций, прочистив горло, уточнил. «Что за условия, командир?» «Вы обещаете мне...» что его смерть будет настолько мучительной, насколько это только возможно. Командиры с облегчением рассмеялись, а когда смех стих, Минуций торжественно кивнул. Воцарилось неловкое молчание, все ждали, что скажет Вительлий. Наконец, затянувшуюся тишину нарушил прокашлившийся Макрон. «Командир, а что мы будем делать сейчас?» «Действовать согласно первоначальному плану», твердо заявил Вительлий. «У нас достаточно кораблей, чтобы совладать с пиратами». «Никак нет, командир!» Все обернулись к триерарху, подавшему голос из задних рядов. Альбин встал, так что все могли его видеть и слышать. «Нам нужно больше кораблей. Больше берем!» «Это еще почему?» — холодно отозвался Вителий. «Судя по тому, что мне довелось увидеть сегодня, эти корабли более чем бесполезны». Альбин покачал головой. «Это несправедливо, командир. Люди на этих кораблях сражались превосходно и сделали все, что могли. В том, что преимущество было на стороне пиратов, их вины нет. А неизменимый курс, и не приди им на помощь, я вообще сомневаюсь, чтобы у нас осталась бы хоть одна берема». Катон резко вздохнул и оглядел командиров. Вряд ли Альбин мог высказаться в адрес префекта еще более критично. И теперь все Центрионы и триерархи ждали, как отреагирует Вителлий. Некоторое время тот молча смотрел на Альбина, но потом кивнул и промолвил: Альбин, то, что ты сказал, звучит спору нет, красиво. Но все это общее рассуждение, а я хотел бы услышать конкретный ответ на свой вопрос Зачем нам больше берем? Триремы основная ударная сила нашего флота, почти не пострадали. «Если мы обрушим всю их мощь на пиратов, то быстро с ними покончим». «Так точно, командир. Но лишь в том случае, если пираты будут сидеть на месте и ждать, когда к ним нагрянут три ремы». «То есть», — уточнил префект с нескрываемым раздражением, «что ты хочешь этим сказать?» «Ты ведь служил в легионах, командир». «И что с того?» «Значит, достаточно хорошо знаком с тактикой». «Легкие формирования нужны, чтобы отыскать противника и сковать его движение до подхода основных сил. Во всяком случае, так обстоит дело на море. Но мне кажется, вы и на суше поступаете так же». «Конечно, нахрен так же!» – буркнул Макрон. «Мы что, в легионах, дураки, что ли? Уж во всяком случае, наши парни способны построить настоящий лагерь!» Макрон махнул рукой в направлении темневших валов. «Они эти долбаные кучки земли!» «Спасибо, Центурион», — прервал его Вителий. «У тебя все?» Альбин постоял с открытым ртом, явно желая продолжить свое обличение, но потом закрыл его и кивнул. «Вот и хорошо», — промолвил префект. «Так, стало быть, нам нужны беремы?» И как нет, командир. Нам нужно больше берем, и уж в крайнем случае не меньше, чем у пиратов. Я насчитал у ублюдков не меньше дюжины, и все они хорошо управлялись». «А значит, на каждой хорошая команда и толковый триерарх. Честно говоря, командир, они нас превосходят. Поэтому нам нужно больше кораблей. Нам необходимо преимущество, чтобы при следующем столкновении с ними можно было рассчитывать на успех». Твердо заключил Альбин. «Может и так, но больше берем нам взять неоткуда», — отрезал Вителлий. «Я не волшебник и не могу сотворить их из воздуха». «Ты...» «Оставил шесть кораблей в Равенне», — отметил Альбин. он встал, прокашлялся и добавил. «Кроме того, командир, это еще тысяча бойцов корабельной пехоты». «Нет!» — Вителий в раздражении ударил себе рукой по бедру. «Я не оставлю Равенну без защиты. Если с городом что-нибудь случится, в Риме с меня снимут голову!» «В Риме могут решить сделать это и сейчас, как только узнают о сегодняшнем бедствии», — спокойно произнес Катон. Но если мы хотим продолжить операцию против пиратов, нам потребуется каждый корабль и каждый человек, какого только можно использовать. Виттелли шагнул ему навстречу. «А что, если они нападут на Равенну?» «Командир, нам отдан приказ», промолвил Катон, стараясь, чтобы его слова прозвучали как можно более веско. «Операция прежде всего». «А Равенна?» — тихо спросил префект. Паровенну придется предоставить ее участи, командир. «Понимаю. Это твой совет. Зафиксировать его в письменном виде?» он стиснул зубы чтобы не высказать вышестоящему свое презрение, сглотнул и произнес. «Таков мой совет, командир. Он соответствует полученным приказам. Но решение принимать тебе. Сообразно рангу». «Понятно». Виталий опустил взгляд и задумался. Остальные командиры тоже молчали, ожидая его решения. Префект отдавал себе отчет в том, что находится в весьма затруднительном положении. Он потерял примерно четверть своих сил, а также значительную часть припасов и снаряжения. Поход, начавшийся как демонстрация мощи, направленный на устранение возросшей пиратской угрозы, обернулся фактическим крахом, создававшим опасность дестабилизации всего региона. Если он прервет операцию, это будет однозначно воспринято как поражение, а император не отличался терпимостью по отношению к незадачливым военачальникам. Под угрозой окажется его карьера, а, возможно, и жизнь. Виттелли нахмурился. По существу карьера и была всем, что имело для него в жизни смысл. Лишиться надежды на власть и богатство было равносильно смерти. А стало быть, о том, чтобы прервать операцию, не может быть и речи, Это однозначно. Компания должна продолжаться. Вопрос сводился к тому, хватит ли ему людских и материальных ресурсов для достижения успеха. Да, он понес урон. Но если пираты в итоге будут разбиты, а свитки возвращены, это вполне загладит неудачное начало. А если ему удастся возложить вину за поражение на некоего предателя, то его вообще никто ни в чем не упрекнет. Главное – добиться конечного успеха. Но есть ли у него необходимые для этого силы? Такой уверенности у префекта не было. Альбин явно в этом сомневался, и, судя по лицам остальных три иерархов, они тоже считали, что для успеха дела необходимо больше берем. А ведь они, рассудил Вителий, свое дело знают. Корабли и люди, оставшиеся в Равенне, могут почти возместить понесенные потери. Но как можно оставить порт и военно-морскую базу вообще без защиты? Нужна уверенность в том, что пираты окажутся под таким нажимом, что не смогут позволить себе предпринять рейд на Равенну. Ибо если это произойдет, и они все же разорят город на милосердие императора Клавдия, ему рассчитывать не придется. Затем ему вспомнили слова Катона, напоминание о том, что перед ними стоит еще более важная задача, чем расправа с пиратами. Нарцисс приказал добыть свитки любой ценой. Любой ценой. Однако письменных приказов на сей счет Виттелли не получал. Иначе у него на худой конец была бы возможность, в случае чего объяснить отзыв кораблей и людей из города полученными распоряжениями. Однако проклятый нарцисс здесь, как всегда и во всем, проявил осмотрительность и ум. Вздумай Виттелли переложить вину на него, он не сможет представить никаких доказательств. Так же, как не сможет ничем оправдаться, если не сумеет добыть свитки. Ему не оставалось ничего другого кроме как выбрать рискованную, но казавшуюся наиболее эффективной стратегию, как бы ни было трудно решиться на то, чтобы отдать необходимые приказы. Он оглядел замерших в молчании командиров, и сердце его сжалось при виде их выжидающих взглядов. Он должен изложить им план действий, и после того, как это будет сделано, пути назад у него уже не будет. Префект прокашлялся, и все присутствующие замерли в напряженном внимании. Мы обязаны продолжить кампанию. Если нам не удастся разделаться с пиратами, кто знает, какую силу они смогут набрать. Это чревато полным удушением нашей торговли, чего никак нельзя допустить. Я согласен с доводами триерарха Альбина, считающего, что для успешного противостояния противнику нам необходимы достаточные силы, а потому намерен послать в Равенну одного из вас с приказом «Отправить сюда наши резервные силы и снаряжение!» Он оглядел собравшихся, и когда его взгляд задержался на худощавой фигуре Катона, решил, что этого малого желательно вывести из дела. Разумеется, Вителлий намеревался использовать все возможное, чтобы добраться до свитков. Однако в этой ситуации перед ним могли открыться и новые непредвиденные возможности. И вовсе не нужно, чтобы агент Нарцисса заглядывал ему через плечо. Конечно, оставался еще и Центурион Макрон, получивший то же задание. Но старшего из двух командиров Вителий не опасался. Уж больно он простодушен. А вот разделить эту парочку вовсе не помешает. Так что пусть Катон отправляется в Равенну. «Центурион Катон», — тот выпрямился. «Да, командир». «С рассветом ты отплываешь с Альбином на Спартанце в Равенну». Корабельная пехота останется здесь, чтобы на обратном пути вы могли принять на борт и доставить сюда пополнение. Твоя задача — привести сюда остальные корабли, бойцов, а также припасы и снаряжение взамен утраченного. Я прикажу песцу подготовить документ, удостоверяющий твои полномочия действовать от моего имени. Все ясно? Так точно, командир. Хорошо. В таком случае на сегодня все. Первую стражу несет Центурион Макрон — «За ним остальные, каждый в свою очередь. Все свободны». Командиры поднялись и потянулись к выходу из шатра, к лагерным кострам своих подразделений. Катон, однако, задержался и кивнул Макрону, который хоть и неохотно присоединился к другу, когда тот подошел к префекту. «Ну что еще?» — раздраженно спросил Вителий. «Быстрее, если можно, я устал». Макрон кивнул. «Думаю, командир, на нашем флоте все устали». «Ну, в чем дело?» — повторил свой вопрос Вителий, игнорируя его и обращаясь только к Катону. «Почему ты отсылаешь меня за подкреплением, командир?» «Уж, конечно, здесь от меня пользы больше, особенно с учетом приказов, полученных от нарцисса». «Мне нужно отправить секретарю императора Депешу, невозмутимо ответил префект. «Доложить обо всем произошедшем. Нарцисс наверняка захочет знать все подробности». Ты должен будешь удостовериться, что мое послание благополучно доставлено в Равенну и отбыло в Рим. Но почему я? Тебе я могу доверять. Любой из остальных, он указал жестом на уходивших в ночь командиров, может оказаться не столь уж верен императору. Как я могу доверить тайное послание для нарцисса кому-то, кроме того, кто получил от него тайное задание? Что же до Центуриона Макрона? "То такие опытные командиры необходимы мне здесь, на случай очередной вылазки этого мерзавца Телемаха." Катон взглянул на префекта с холодной горечью во взоре, но затем отсалютовал. "Я могу идти, командир." "Конечно." Не ответив на салют Вителлий кивком указал в сторону палаток Катоновой центурии. "Сейчас в тебе надобности нет. Отдохни, поспи. Моя депеша будет готова к рассвету, когда спартанец поставит паруса." Он повернулся к Макрону. Ну, а тебе лучше отправиться к караулу. Когда двое центурионов, уже покинув шатер, шли через лагерь, Катон, оглянувшись через плечо и удостоверившись, что никто их не слышит, тихо сказал. «В мое отсутствие, будь осторожен», — Макрон нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «Да сам не знаю. Просто не доверяю ему». «Тоже мне новость. Да этому ублюдку ни один человек в здравом уме не доверится». «А что, по-твоему, он затевает?» Катон покачал головой. «Понятия не имею. Просто вижу, что он по какой-то своей причине хочет нас разделить. И одно могу сказать с уверенностью. Послание здесь ни при чем. Так что будь осторожен, понял меня?» Макрон улыбнулся. «Ты говоришь прямо, как моя матушка». Катон поднял на него взгляд. «Буду вровенье зайти к ней и передать от тебя привет». Едва сказав это, Катон пожалел о том, что вообще открыл рот. На друга нахлынули воспоминания о случившемся в танцующем дельфине. «Нет, оставь это», — тихо сказал Макрон. «И вообще, больше о ней не заговаривай». Некоторое время они шли в молчании, потом Катон сменил тему. «Не помешало бы найти изменника поскорее, пока он не предал нас снова», — Макрон кивнул. «Беда в том...» что и может оказаться кто угодно». «Это верно», — согласился Катон. «Но кем бы он ни был, у него должна иметься возможность передавать сведения пиратам, а это сужает круг». Макрон улыбнулся. Он почти слышал мысли Катона. «Уже есть кто на уме?» «Не уверен пока, но соображения насчет того, откуда начинать поиски, уже имеются».